Глава 27 Он статью был могуч и звался Талус. Железной хваткой цеп железный сжал, чтоб ложь крушить, пока еще осталось А истину вознесть, чтоб силой напиталась. Эдмунд Спенсер, Королева фей Часа два с половиной спустя страйк, поставив пакеты с покупками у ног, стоял под маркизой возле магазина игрушек Хемлис на Риджен-стрит и внушал себе, что самочувствие у него отличное, хотя более чем достаточно эмпирические данные свидетельствовали, что его давно бьет озноб. Вокруг него на грязный тротуар шлепались капли дождя и выбивались обратно марширующими ногами сотен пешеходов. От проезжавших мимо машин поднимались волны, Дождевые капли почему-то стекали страйку за шиворот, хотя теоретически он стоял под навесом. В который раз, проверив свой телефон на предмет какого-нибудь признака, что Штырь не забыл про сегодняшнюю договоренность, он прикурил сигарету, но его соднящее горло не оценило дымового вторжения. Ощущая во рту мерзкий вкус, он затушил сигарету после первой затяжки. Сообщения от Штыря так и не было — поэтому Страйк поднял свои громоздкие пакеты с покупками и отправился дальше. Он оптимистично воображал, что управится с покупками за пару часов, но полдень пришел и ушел, а дело все еще не было закончено. Как люди решают, что купить, когда все динамики низвергают на тебя рождественские мелодии, а в магазинах всего полно, выбор немыслимый и все это — полное барахло. Его курс все время пересекали бесконечные вереницы женщин, которые выбирали товары с очевидной, не требующей усилий легкостью. Не запрограммированы ли они генетически на то, чтобы искать и находить правильные подарки? Нельзя ли кому-нибудь заплатить, чтобы сделать это за него? Вдобавок к резе в глазах и першению в горле у страйка потекло из носа. Неуверенный в том, куда идет и что ищет, он наугад продвигался вперед. Он, который всегда превосходно ориентировался на местности, все время поворачивал не в ту сторону. Несколько раз он налетал на аккуратно сложенные груды рождественских товаров или сталкивался с людьми ниже его ростом, которые смотрели на него искосы, ворчали и торопливо отходили. Его объемистые пакеты вмещали три одинаковых бластера «Нерв» для племянников. Большие стреляющие поролоновыми пулями пластмассовые ружья, которые «Страйк» решил купить по двум соображениям. В 11 лет ему самому такие бы очень понравились. А кроме того, продавец заверил, что в нынешнем году это самые востребованные подарки. Дяде Теду он купил свитер, потому что ничего другого придумать не смог. И по тому же принципу «мечи для гольфа и бутылку джина для зятя» Но ему еще предстояло самое сложное — выбрать подарки для женщин — Люси, Джон и Робин. У него зазвонил мобильный. Черт! Он заковылял в сторону, остановился рядом с манекеном, одетым в свитер с оленями, и опустил пакеты, чтобы вытащить телефон. Страйк! Бунзен, я рядом с шалманом голова Шекспира на Грейт-Мальборо-стрит. «Увидимся там через двадцать!» «Отлично!» — сказал почти охрипший страйк. «Я в двух шагах!» Его накрыла очередная волна испарины. «Все-таки нельзя исключать!» — признавала какая-то часть его мозга, что он подцепил от Барклая грипп, и если это так, то самое главное — не заразить тетю, у которой крайне понизился иммунитет. Подняв свои пакеты, Страйк начал проталкиваться вон из магазина, обратно на скользкий тротуар. Вдоль Грейт Мальборо-стрит справа возвышался черно-белый псевдо-фахверковый фасад универмага Либерти. Повсюду вокруг главного входа стояли ведерки и коробки с цветами, соблазнительно легкие, компактные и уже упакованные, Проще всего было бы забрать такую штуку с собой в голову Шекспира, а после отнести в офис. Но в этот раз цветами, конечно, не обойтись. Обливаясь потом, как никогда, Страйк свернул в универмаг, еще раз сбросил на пол свои пакеты около строя шелковых шарфов и позвонил Илсе. «Привет, Оги», — сказала Илса. «Что мне купить, Робин, на Рождество?» — спросил он. От боли в горле ему стало трудно говорить. — С тобой все в порядке? — Лучше не бывает. Дай мне идею. Я в Либерти. — Хм, — Задумала Силса. Дай, Сабра. О, я знаю, что можно купить. Ей нужны новые духи. Она недовольна теми, которые... — Не избавь меня от предыстории, — нелюбезно перебил ее страйк. — Я понял, духи. «Какими она душится?» «Я пытаюсь тебя втолковать, пирожок», — продолжила Илса. «Она хочет перемен. Выбери ей что-нибудь новое». «Я не чувствую запахов», — нетерпеливо заявил Страйк. «У меня нос заложен». Но, абстрагируясь от этой базовой проблемы, он опасался, что духи, которые он выберет на свой вкус, будут слишком интимным подарком, как то зеленое платье несколько лет назад. Он искал нечто вроде цветов, но не цветы, что-нибудь такое, что говорило бы. Ты мне нравишься, но не «я хочу, чтобы от тебя пахло вот так». «Просто подойди к продавцу и скажи, мне нужно купить духи для одной знакомой, которая любит Филосикас, но хочет...» «Она...» — переспросил Страйк. — Она любит что? — Филосикас! Или раньше любила. — Скажи по слогам, — попросил Страйк, превозмогая пульсирующую в голове боль. Илса выполнила его просьбу. — Значит, надо просто обратиться к продавцу, и мне дадут нечто похожее? — Ну да, смысл в этом, — терпеливо ответила Илса. — Хорошо, — сказал Страйк. «Очень признателен! Созвонимся!» Продавец решил, что такой запах тебе понравится. Да, он так и скажет. Фраза «продавец решил, что такой запах тебе понравится» сделает подарок более обезличенным, превратит его в нечто стандартное вроде цветов, но тем не менее покажет, что он проявил внимание и все продумал. Подняв с пола свои пакеты, он захромал в сторону зоны которую увидел издалека, вроде бы она была заставлена бутылочками. Парфюмерный отдел оказался небольшим, площадью примерно с офис страйка Боком протиснувшись под звездным куполом в многолюдное помещение, он оказался среди стеллажей, отягощенных хрупким грузом стеклянных флаконов. Одни с рюшками или похожими на кружево орнаментами, другие в виде драгоценных камней или каких-то сосудов, достойных любовного напитка. Извиняясь каждый раз, когда раздвигал людей в стороны своими ружьями нерв, джином и мечами для гольфа, Страйк вышел на одетого в черный костюм поджарого мужчину, который спросил «Я могу вам помочь?» В этот момент взгляд Страйка упал на строй флаконов с однотипными черными этикетками и пробочками, Вид у них был функционально сдержанный, без явных намеков на романтические отношения. Мне один из тех вот прохрипел он, указывая пальцем. Хорошо? сказал продавец. А. Это для женщины, которая раньше использовала филосикас. Что-нибудь наподобие этого. Отлично. Продавец подвел Страйка к витрине. — Вот, например... — Нет, — оборвал Страйк прежде, чем тот успел снять с пробника крышку. Духи назывались «Чувственный цветок». — Она сказала, ей такие не нравятся, — добавил он с видом знатока. — А есть еще какие-нибудь, похожие на Фила? — Быть может, ей понравится Данте Бра, — предложил продавец, — Прыска из второго флакона на бумажную полоску. «Это как переводится?» «В твоих объятиях», — сказал продавец. «Нет», — сказал Страйк, даже не глядя в сторону полоски. «Какие-нибудь есть еще похожие на фе...» «Мюс Раважор». «Знаете что, я сдаюсь», — сказал Страйк, ощущая под рубашкой струйки пота. «Какой выход ближе всего к голове Шекспира?» Неулыбчивый продавец направил его влево. Пробормотав извинения, Страйк протиснулся назад мимо женщин, изучающих флаконы и пшикающих из пробников, и прямо за отделом шоколада с облегчением увидел пап, где условился встретиться со штырем. «Шоколад», — подумал он, замедлив шаг и нечаянно преградив путь грубки издерганных женщин. «Шоколад любят все!» Испарина накатывала волнами, обдавая его то жаром, то холодом. Страйк подошел к столу, на котором громоздились коробки шоколадных конфет, и стал присматривать самую дорогую, способную выразить признательность и дружбу. Пока он терялся в выборе вкуса, ему вспомнился какой-то разговор о соленой карамели, Взяв самую большую коробку, он направился к кассе. Через пять минут еще с одним оттягивающим руку пакетом «Страйк» появился в конце Карнаби-стрит, где между зданиями висели какие-то рождественские музыкальные украшения. В том лихорадочном состоянии, в котором пребывал сейчас «Страйк», невидимые головы, на которые намекали гигантские наушники и солнцезащитные очки, казались скорее зловещими, чем праздничными. Борясь со своими пакетами, он задом открыл дверь в голову Шекспира, где сверкали волшебные огоньки, а воздух полнился болтовнёй и смехом. «Бунзен!» — окликнул голос у самой двери. Штырь уже занял столик. У этого бритоголового, сухопарого, бледного, сплошь покрытого татуировками парня Верхняя губа застыла в постоянной усмешке, как у Элвиса, но причиной тому был шрам, протянувшийся вверх к скуле. Пальцы свободной руки непроизвольно дергались, тик остался у него с юности. Где бы он ни оказался, штырь излучал угрозу, вызывая у окружающих мысль, что от него лучше держаться подальше. Хотя в пабе было полно народу, Никто не решился подсесть к нему за стол. И что было совсем уж необъяснимо, или так это воспринял Страйк, у ног штыря тоже лежали пакеты с покупками. «Что -то — Что стряслось-то? — спросил Штырь, когда Страйк усаживался напротив него и запихивал под стол свои пакеты. — Видок у тебя херовый. — Да ничего не стряслось, — ответил Страйк, у которого обильно текло из носа растуда наверное смотри меня не зарази нафиг предупредил штырь этого только нам дома не хватало захара только что переболела этим долбаным гриппом пиво будешь «М -м -м, нет сказал страйк мысль о пиве сейчас внушала ему отвращение принеси мне воды а во дожили вставая буркнул штырь Когда Штырь вернулся со стаканом воды и уселся за стол, Страйк тут же перешел к делу. «Хочу расспросить тебя насчет одного вечера, Году эдак в 92 втором, девяносто третьем. Тебе надо было в город. Тачка у тебя была, но сам ты рулить не мог. Руку, что ли, повредил? На ней повязка была?» Штырь нетерпеливо пожал плечами, будто говоря, «Кто ж помнит такую мелочевку?» Жизнь его состояла из бесконечной череды полученных или нанесенных травм, а также разъездов, когда требовалось доставить наркотики или деньги, припугнуть или наказать кого следовало. Периоды тюремного заключения лишь на время прерывали этот бизнес. Половины парней, с которыми он водился подростком, уже не было в живых, причем большинство умерло от поножовщины или передоза. Один двоюродный брат погиб во время полицейской погони, второму прострелили затылок, убить так и не нашли. «Тебе надо было выполнить доставку», — продолжил Страйк, пытаясь расшевелить память штыря. «Баула с грузом, то ли бабло, то ли дурь, не знаю. Ты пришел в сквот, чтобы срочно найти себе водилу. Я сказал, что готов». Мы поехали в стрип-клуб в «Соха». Назывался он «Тизеры». — Тизеры! Было такое дело? — подтвердил Штырь. — Его давно уж нету. Лет десять-пятнадцать как накрылся. Когда мы туда подъехали, на тротуаре стояли мужики-завсегдатые. Среди них выделялся лысый черный крендель. — Ну и память твою! — поразился Штырь. Мог бы с фокусами выступать. Бунзен — человек с феноменальной памятью. Еще там был один латинос с черной крашеной волосней и баками. Мы подъехали, ты опустил стекло, а этот подошел что-то с тобой перетереть и положил руку на дверцу. У него были собачьи глаза, а на пальце массивный золотой перстень с льви. «Мутный речи, сказал ты. «Ты его помнишь?» Просто погонял слетел с языка. Так ведь, Бунзен? Да, извиняй. Как его на самом деле, не знаешь? Ника? Никола Ричи, а так мутный да мутный. Гангстер старой закалки, сутенер. Владел сетью стрип-клубов, держал пару борделей. Настоящий осколок старого Лондона. Начинал в банде с Абине еще мальчишкой. Как пишется, Ричи. Р. И. ЧЧИ, так? А тебе нафига? Страйк вытащил из кармана пальто книжку. Что же случилось с Марго Бамбара, и, открыв на фотографиях с рождественского корпоратива в амбулатории, протянул штырю, который взял ее с некоторой подозрительностью. Бегло, рассмотрев фото повернувшегося в три четверти мужчины с львиным перстнем. Он вернул книжку страйку. «Ну и?» — спросил Страйк. «Вроде похож. Это где?» «В Кларке Нуэлли. Докторская тусовка под Рождество». Казалось, Штырь слегка удивился. «Хм! Кларке Нуэлл, это ж была кормушка старика не так? Что ж, даже гангстерам время от времени лепило требуется». «Говорю же, это тусовка была», — возразил Страйк а не врачебный прием. С чего бы мутный речи приперся на докторскую тусовку? — Без понятия, — сказал Штырь, — кого-нибудь убрать понадобилось? — Странно, что ты об этом спрашиваешь, — сказал Страйк. — Я расследую исчезновение женщины, которая была там в тот вечер. Штырь покосился на него. — У мутного речи чердак потек, — тихо сказал он. — Старикан уже, прикинь. «Ну, а жив еще?» «Да, в богадельне». «Откуда знаешь?» «Были кое-какие дела с его старшим Лукой». «Мальчишки пошли по стопам старика?» «Ну, банд в маленькой Италии больше нету, так? Но эти беспредельщики, да», — сказал Штырь, а потом, перегнувшись через стол, шепнул. «Слушай сюда, Бунзен, не надо тебе лезть к парням мутного речи». Страйк впервые в жизни слышал от Штыря подобное предупреждение. «Если только ты начнешь доставать их старика, если попробуешь что-то ему шить, парни Ричи сдерут с тебя шкуру, понял? Им все похеру. Они сделают факелы из твоей паршивой конторы. Чиксу твою порежут». «Расскажи мне про мутного. Все, что знаешь». «Оглох, что ли, Бунзен?» «Расскажи, не выделывайся, мать твою!» Штырь нахмурился. Проститутки, порнуха, наркота. Но основной бизнес у него был девочки. Та же эпоха, что Джордж Корнелл, Джимми Хамфрис, все эти ребята. Часто говорил, что золотой перстень, которого он не снимал, ему подарил Лев Денни. Денни Лео, босс Нью-Йоркской мафии. Якобы они были в родстве. Не знаю, может, Пургу гнал. Тебе когда-нибудь встречался, чувак по фамилии Конти? Спросил Страйк. Вероятно, слегка моложе Ричи. «Не-а! Но Лука Ричи, безбашенный псих, сказал Штырь. Когда-то тетка сгинула? В 74-м, ответил Страйк. Он ожидал, что Штырь скажет что-то вроде. В 1900, мать твою, 74-м, чтобы поглумиться над желанием ворошить далекое прошлое, но его старый друг только бросил на него хмурый взгляд. Дергающиеся пальцы напоминали неуклонное продвижение жука-точильщика, и детективу подумалось, что Штырь знает о былых преступлениях и длинных тенях, которые они отбрасывают, больше, чем многие полицейские. Звали ее Марго Бамбуро, — сказал Страйк. Она пропала на пути в пап. Никаких следов не нашли. Ни сумки, ни ключей от дома, ничего. Больше ее не видели. Штырь потягивал пиво. «Профессионал работал», — сказал он. «Мне тоже это приходило в голову. Потому и...» «Да засунь ты свое потому и, знаешь куда?» Взялся Штырь. «Если эту бабу вальнул мутной речи или кто-то из его парней, ее уже не спасти. Сечешь? Я знаю, приятель, что ты любишь играть в бой скаутов, но у последнего мужика, который разозлил луку Ричи, жена через несколько дней открыла дверь, и ей в лицо плеснули кислоты. Теперь не видит на один глаз. Бросай все это, Бунзен, завязывай с вопросами, если ответом будет мутный речи